Райкива Хара. Ускоренный мир. Том 15. Конец и начало. Пролог. Раз так то тебя буду защищать я. Если ты попадёшь в беду, я тут же прилечу к тебе на помощь. Хароёки поклялся в этом Ника, который неожиданно появилась у него дома вчера вечером после окончания битв за территорию. В ответ она улыбнулась, ответила: В каком-то смысле, я и правда рассчитываю на тебя. А затем добавила. Все, что мне нужно, быть рядом с тобой. Поэтому прошу тебя, никогда не меняйся. Когда-нибудь ты станешь высокоуровневым линкером, но оставайся тем, кто ты есть на самом деле. Потому что тогда, даже если я однажды... Возможно, Красная Королева еще тогда предчувствовала, что в скором времени ее могут атаковать злодеи. Видимо, в качестве окончания этой фразы подразумевались слова «Исчезну из ускоренного мира». И если это так, то Харуюки не собирался дать этому предчувствию воплотиться в жизнь. Он пообещал Ника, своей дорогой подруге, которая всего на два года младше него, что будет защищать её во что бы то ни стало. Поэтому он должен лететь. Поэтому он должен преодолеть свой барьер и достичь скорости света. «Лети!» Харуюки кричал. Появившиеся на спине новые крылья вспыхнули серебристым светом, словно ответив на зов его воли и осветили небо уровня закат. Глава 1 Есть только один способ вернуться в реальность из истинного ускоренного мира, неограниченного нейтрального поля, по собственной воле. Необходимо запрыгнуть внутрь одной из точек выхода, порталов, расположенных внутри крупных достопримечательностей. Других способов нет. Даже если шкала здоровья дойдет до нуля, аватар лишь превратится в призрака, привязанного к окрестностям точки гибели, помеченной маркером смерти, а через 60 минут воскреснет. А если погибнуть в глубине ареала Enemy, способного уничтожить аватара с одного удара, то цикл смертей и воскрешений может длиться до тех пор, пока не закончатся бёрст-поинты. Конечно, после лишения всех бёрст-поинтов, человек опять же возвращается из поля в реальный мир, но вместе с этим лишается как программы Brain Burst, так и всех связанных с ней воспоминаний. Большинство бёрст линкеров согласится с тем, что лучше на несколько лет запечатать своего аватара в ускоренном мире, чем доводить до такого. Именно поэтому «Здравый смысл» настоятельно рекомендует перед началом сложных операций на неограниченном поле настроить в реальном мире систему автоматического прерывания ускорения, которую обычно называют «страховкой». Выражаясь конкретней, нейролинкеры подключаются к глобальной сети проводами, а система автоматически разрывает соединение через определенное время. Когда полный состав Легиона Него Небьюлос, а также Ника и Парт из Проминенс отправились сражаться с Архангелом Метатроном, Черноснежка настроила страховку на срабатывание через 10 минут. Может показаться, что это немного, но в ускоренном мире время растягивается в тысячу раз по сравнению с реальностью, и 10 минут превращаются в 166 часов и 40 минут, что примерно соответствует неделе. Запас времени очень внушительный, особенно с учетом того, что Метатрона им уже удалось победить, а до срабатывания страховки оставалось больше шести дней. Однако никто не ожидал, что этот запас вдруг превратится в западнё. Сразу после битвы с Метатроном, Ника, Красную Королеву Скарлетт Рейн, захватил в плен вице-президент Общества Исследования Ускорения black Уэйс. Куда бы ни забрали аватар, стоило лишь отключить человека в реальном мире от глобальной сети, как дуэльный аватар моментально исчез бы, вырвавшись на свободу. Но автоматическое отключение наступит ещё очень нескоро. Именно поэтому, перед тем как взлететь, Харуюки крикнул своим друзьям, чтобы они вышли через ближайший портал и выдернули кабель Ника. Токио Меттауин, поле битвы с Метатроном, находилась вместе, весьма богатым на достопримечательности, и рядом с ним должны находиться порталы. Скорее всего, портал должен быть и внутри Метаун Тауэра. Однако проблема заключалась в том, что портал этот вовсе не обязательно находится на первом этаже. Напротив Метаун Тауэра стоит ещё один небоскрёб башня Раппонги Хиллс, в которой портал находился в районе 50-го этажа. Если предположить, что эти башни примерно одинакового размера, то трудно сказать, сколько времени займёт восхождение. Кроме того, если Меттаун Тауэр действительно важная база общества исследований ускорения, то внутри него должно быть расположено множество ловушек, преграждающих дорогу к порталу. Поэтому нельзя надеяться лишь на то, что Ника можно спасти отключением от сети. Убегавшего Блэквайса нужно догнать и отбить его пленницу силой. Потому что Ника для Харуюки – важный человек, которого он, поклялся, защищать. «Ещё! Ещё!» Харуюки хриплым голосом продолжал молить о скорости, хотя в этот самый момент летел так быстро, как никогда раньше. Помимо родных крыльев Silver Сильверкроу, состоящих из металлических чешуек, На его спине крепились и только что экипированные крылья Метатрона, испускавшие пронзительный свист. Усиливающее снаряжение, носившее имя архангела, оказалось столь могущественным, что вытянутая вперёд рука раскалилась до красна от воздушного трения. Но Харуюки, находившийся в состоянии сверхускорения, лишь продолжал требовать скорости. Блэк Уайс, схвативший Ника после окончания атаки на Метатрона, погрузился в тень Меттауэн и сбежал. Способность Вайса позволяла ему перемещаться куда угодно в пределах непрерывной тени, но, к счастью, Закат не мог похвастаться плотной застройкой. На перекрестке, находившемся в 500 метрах от Тауэра, тень прерывалась, и Черный Аватар покинул ее, чтобы перейти дорогу. Хороюки не собирался упускать его, но 500 метров внушительное расстояние, чуть ли не вдвое превышающее высоту самого Метауинтауэра. Кроме того, у Вайсо нужно от силы секунды 3, чтобы перейти дорогу и погрузиться в следующую тень. Следующая тень соединялась с третьей кольцевой линией и уходила под мост, где за Вайсом уже не угнаться. К востоку от этого моста находилась центральная кольцевая линия, а к западу – Токийско-Ногойская автомагистраль. Обе эти дороги открывали перед противником практически неограниченные возможности. Обе эти дороги открывали перед противником практически неограниченные возможности. 500 метров. 3 секунды. Из состояния полного покоя аватар должен достичь скорости 1200 км в час. Требуемое ускорение – 11G. Эти цифры далеко за пределами возможности дуэльных аватаров. Но он должен покорить их. Собственная способность к полёту обеспечивала максимальную скорость в 500 км в час. Инкарнационная техника второго уровня «Скорость цвета поднимала этот предел до тысячи километров в час. Наконец, добавив усиливающее снаряжение крылья Метатрона, можно достичь тысяча ста, тысяча двухсот. Обзревел Харойоки, каждый миг для которого всё ещё казался в вечностью. Острые пальцы Сильвер Кроу пробили воздух, превратившийся в вязкую стену. Расходившаяся вокруг него кольцом ударная волна уничтожала здания, над которыми он пролетал. Перекрёсток находился уже совсем рядом, но Блэквайз успел перейти его и вновь превратился в плиты. На мгновение броня маленького аватара, которого он держал в руках, засияла в свете заката, но вскоре этот цвет поглотила чернота плит. Не отрывая глаз от начавшего вновь погружаться в тени врага, Харуюки выжимал из себя все оставшиеся силы. Скорее всего, он уже преодолел отметку в 1225 км в час – скорость звука. Он уже не мог ни приземлиться, ни затормозить. Оставалось лишь протаранить Блэквайса на полной скорости – Импульса должно хватить, чтобы моментально прикончить как Харуюки, так и Вайса, а возможно, что и Ника тоже, но, по крайней мере, он не дал бы похитить её. Пока они ждали бы воскрешения, их бы разыскали друзья, а извиниться перед Ника он успеет чуть позже. Харуюки резко опустился, подняв за собой настоящую бурю из раздробленного мрамора и влетел на территорию «Перекрёстка». До погружения в тень плиты оставалось 10 метров. 5 метров. «Верни!» 3 метра!» 2 метра!» «Ника!» «Один метр!» В тот самый момент, когда тело Вайса скрылось в земле, дороги коснулась рука Харуюки. А ещё в тот же самый момент должен был случиться взрыв невероятной силы. Но этого не произошло. Вместо этого Харуюки вдруг окутало странное чувство – Погас свет, затихли звуки, даже энергия сверхзвукового импульса, которая должна была пробурить в земле гигантскую дыру, вдруг начала гаснуть, словно её затягивало в параллельное измерение. Даже когда Харуюки влетал в воду и резко переставал махать крыльями, его аватар всё равно пролетал вперёд ещё несколько десятков метров. Но сейчас что-то словно подавляло инерцию. Ему казалось, он влетел в бездонное болото, наполненное чернилами. Перед глазами осталась лишь шкала здоровья, показывающая примерно 50%. Исчезла вибрация, от которой еще долю секунды назад скрипел аватар. Его чувства не улавливали ничего. Вернее, вдруг Харуюки почувствовал горизонтальную силу. Его затягивало. Вернее, ему казалось, что он куда-то плывет. Плотная тьма двигалась, словно подземная река, унося с собой Харуюки. «Рейн, где ты?» – закричал он, но и голос его моментально заглушило. Харуюки изо всех сил вытянул руку, но пальцы ничего не коснулись. Он попытался замахать крыльями, чтобы сопротивляться силе потока, но вязкая тьма окружала его так плотно, что у него ничего не получилось. Ему ничего не оставалось, кроме как плыть по кромешной тьме. «Свет! Мне нужен какой-нибудь свет!» Первым делом Харуюки попытался вспомнить, не завалялся ли в его инвентаре источник света, но быстро понял, что вещи ему не нужны. Он вскинул правую руку и сконцентрировался. Раздался чистый вибрирующий звук, и появилось серебристое свечение – аверрей системы инкарнации который немного разогнал тьму. Увиденное заставило Харуюки с шумом вдохнуть. В нескольких метрах перед ним плыла по течению прямоугольная плита. Это мог быть только Блэк Другими словами, это пустое пространство и есть та самая тень, которой Вайс пользовался для побегов. Похоже, Харуюки летел так быстро или коснулся тени так вовремя, что смог проследовать в тень вслед за Вайсом. «Стой! Отпусти Рейн!» – закричал он голосом, которому неоткуда было отражаться, а затем замахнулся со светящейся рукой. «Лазер!» Однако в тот момент, когда он уже приготовился произнести «Лэнс», Вайс неожиданно повернул вправо, но не потому, что заметил надвигающуюся сзади атаку. Теневой коридор резко завернул. Поворот потока невольно затянул их Ройёки, едва не выбив из равновесия. Свет на ладони неуверенно замерцал. Харуюки пытался укрепить воображаемый образ, но не мог позволить «Чёрному течению» так играть с его телом. Ему пришлось сгруппироваться, сложить крылья и довериться потоку. В противном случае его вообще могли выбить из течения, а затем и из коридора теней. «Ника, прошу, потерпи ещё немного!» Мысленно обратился Харуюки, вспоминая то, какими мучениями сопровождается заточение в плитах Блэквайса. «Я обязательно спасу тебя! Обязательно! Обязательно!» Пусть он и не слышал ответа. Да что там, он даже не знал, достигает ли её мысли. Но всё то время, пока он плыл по чёрному потоку, он продолжал мысленно обращаться к Ника. Похоже, что внутри тени терялось и чувство времени, потому что скоро Харуюки потерял счёт минутам, которые они провели в них. Однако вскоре после этого течение начало замедляться. Ощутив, что выход уже близко, Харуюки разогнул сгруппированные конечности и вновь зажег правую ладонь инкарнации. Пусть расстояние между ними немного увеличилось, но очертания плиты виднелись на фоне тьмы все так же отчетливо, наполняя Харуюки и спокойствием, и напряженностью. Он не упустил Блэквайса из виду, Но все явно шло к тому, что как только они покинут коридор, ему придется сразиться с ним. До сегодняшнего дня Харуюки встречался с вице-президентом Общества исследования ускорения трижды. Впервые он встретился с ним во время решающей битвы с мародером-дасктейкером. Вайс воспользовался чипом мозговой имплантации, чтобы замедлить свое сознание и устроить засаду на неограниченном нейтральном поле что считалось практически невозможным, после чего сильно помешал планам Харуюки, зажав его между двух плит. Не примчись тогда с Акинавы Черноснежка, они с Такому наверняка лишились бы всех очков. Вторая встреча произошла в самый разгар гонки, проходившая на поверхности космического лифта Гермесова троса. А Вайс скрыл в тенях гоночный шаттл, и таким образом позволил члену общества исследования ускорения Растджикса напасть на гонку. Сам он не стал участвовать в битве и немедленно сбежал, не оставив команде Харуюки и шанса пуститься в погоню. Наконец, в третий раз они встретились 10 дней назад, когда надевший броню бедствия Харуюки погрузился на неограниченное нейтральное поле вместе с Черноснежкой. А Вайс появился перед ним на крыше башни Рапонги Хиллс в образе Чёрной Королевы Блэк Лотос, рассчитывая полностью превратить его в шестого хром-дизастера. На какое-то время броня действительно взяла вверх. Но Харуюке с огромным трудом удалось отвоевать своё сознание. После этого им с Черноснежкой удалось отчасти отомстить Вайсу, единожды его убив с помощью составной инкарнационной техники. Другими словами, до сих пор харуюки удавалось переживать встречи с Блэквайсом только благодаря помощи Черноснежки и других товарищей по Легиону. Но в четвёртый по счёту встречи Харуюке придётся разгромить Вайса в одиночку. И пусть он сам виноват, что бросился в погоню, оставив друзей позади, другого выхода не оставалось. Решил он дождаться подмоги, заклятого врага бы и след простыл. <къех> «Не бойся!» «Я должен сделать это!» Убеждал Харуюки себя, пытаясь подавить страх. Он по-прежнему двигался в чёрной жидкости, но конец потока ощущался всё отчетливей «Чтобы спасти Ника, я готов сразиться с кем угодно, даже с монохромным королём! Ведь я пообещал ей, если я испугаюсь и спрячусь, то потеряю право называться Бёрстлинкером!» Он крепко сжал руки, и опасения в его душе быстро испарились. И тут, словно того и ожидавший, теневой поток кончился. Плита перед Харуюки начала быстро всплывать, и он последовал за ней. Его тело вновь окутало неприятное ощущение перехода, а в следующий момент Харуюки пролетел сквозь холодную поверхность. Выход из коридора, находившийся под ногами, бесследно исчез, превратившись в твёрдый пол на которой Харуюки и приземлился, сразу опустившись на колено. Он тут же осмотрелся, оценивая обстановку.